Глава восьмая Уже наступил вечер, когда они пересекли Собикские болота и достигли места, где маленькая дорожка, по которой они шли, слилась с главной дорогой в Лондон. На перекрестке находилась большая автомобильная площадка со стоянкой и рестораном, откуда шел один из самых привлекательных запахов в мире – запах жареной картошки. «Иди, поешь чего-нибудь», – сказала ведьма Рику. «Ты, наверное, умираешь с голоду. Мы подождем снаружи». Итак, Рик открыл дверь ресторана и вошел внутрь, моргая от яркого света и вида людей. Это был ресторан самообслуживания, где ты берешь поднос, двигаешь его вдоль многочисленных стеклянных боксов, пока в самом конце не возьмешь себе кофе или чай. Он до сих пор не потратил ни цента из тех денег, что нес со школы, а еда выглядела изумительно. Первое, что он взял, это огромная тарелка колбасок с горохом и жареной фасолью. Колбаски выглядели просто чудесно, шипящие от огня и в меру поджаренные. Но потом он вспомнил, что Сюзи Пиявка говорила о разрезании свиней, вздохнул и положил их обратно. Взамен он взял яйца и жареную картошку. Конечно, это не то же самое, но когда он добавил еще тарелку томатного супа, два пончика и порцию яблочного пирога с кремом, то подумал, что сумеет не умереть от голода. После того, как Рик поел и снова нашел привидений, он забрался в кузов припаркованного грузовика, на котором было написано «Альфред Барчестер Лондон Роуд» и спрятался под грудой мешков. В этом совсем не было причин, так как водитель, будучи добрым толстяком по имени Альфред, с женой и четырьмя детьми все равно подвез бы его. Но Рик к тому моменту слишком устал, чтобы думать здраво. Тетя Гортензия вела карету над грузовиком, а все остальные призраки забрались внутрь сразу же, как только Альберт, выглядевший порядком измотанным с отросшей щетиной на подбородке, вернулся к машине и залез в кабину. Они еще даже не повернули на юг на главную дорогу в Лондон, как Рик, абсолютно вымотанный дневными приключениями, быстро заснул. Когда он проснулся, было утро. Альберт припарковал свой грузовик на стоянке и ушел размять ноги. Должно быть, они были уже очень близко к Лондону, подумал Рик, потому что стояли они на огромной шестиполосной магистрали с большой эстакадой в форме клевера, растянувшейся на сотни ярдов. Даже в это раннее время здесь непрерывно двигался транспорт. Голубые машины, бежевые машины, зеленые машины, красные машины, грузовики, трейлеры и фуры, громадные Роллс-Ройсы и миниатюрные Фиаты и еще, еще, еще. Он нащупал в кармане кусочек хлеба, что припас сужена прошлой ночью. Когда он подносил его ко рту, то заметил новую крохотную отметину на запястье. Малышка Роуз, наверное, самостоятельно позавтракала, пока он спал. Рик почувствовал гордость за нее. Она определенно станет очень умным вампиром, когда подрастет. Он доел хлеб и стал искать локоть Хамфри. В грузовике его нигде не было видно. Потом он заметил брошенный сарай, который стоял, отвернувшись от дороги на небольшом пустыре. Там все привидения и были. Ведьма, поправляющая у Хамфри ядро на цепи. Уолтер, мокрый, жалующийся на то, что Уинифред не разрешила ему окунуться в ее миску. Пьяница, глотун, сифон и Фред, жадно разглядывающий корову, которая послась вдалеке на лугу. Но Рик смотрел на персону совершенно новую, наколышащееся дряхлое существо с безумной внешностью в монашеском одеянии. «Еще один...» «Говорю вам, не могу я больше терпеть», — стонал он. «Только взгляните на меня». Он вытянул дрожащие руки, на которых не хватало больших пальцев, и тетя Гортензия, эксперт по эктоплазме, согласилась, что он был в очень плохой форме. «Это все бензиновые пары и запахи выхлопных газов, и те идиоты, которые постоянно проносятся мимо», – стонал призрак. Вы даже и не представляете, на что похожи сегодняшние дни. Видите ли, я был монахом. Сумасшедший монах из Аббатсвилда называли меня. Это потому, что меня замуровали живьем. Естественно, я сошел с ума. Он внезапно прервал свою речь. А это еще кто такой? Ведьма представила Рика, и тот вежливо пожал призраку его старую и довольно мерзкую руку, лишенную большого пальца. Все это, знаете ли, раньше было землей, принадлежавшей древнему аббатству. Я жил в старых монастырях, где спали монахи. Было так же чудесно, так же безмятежно. «Бродишь повсюду, стонешь, бормотишь и наблюдаешь, как половицы рассыпаются там, где ступала твоя нога. А потом этот ненормальный Генрих Восьмой сжег все это тотла. Шея тети Гортензии с сочувствием фыркнула. «Рубить», — сказала она, и голова объяснила, что Генрих Восьмой виноват и перед ней тоже. После того, как аббатство сгорело, — продолжил рассказ сумасшедший монах, — оно превратилось в руины, а потом постепенно осталось только зеленое поле. — Я был не против жить в этом поле. Я скажу вам, мог заставить коров подпрыгнуть, — поведал сумасшедший монах, разражаясь идиотским смехом. Но потом они построили эту магистраль, и с тех пор все ужасно, ужасно. Вы понятия не имеете, на что это похоже, когда десятитонные грузовики всю ночь с грохотом проносятся сквозь тебя, а еще это столпотворение. Тут и правда ужасно много машин, согласилась Уинифрид. Я не о машинах. «Я о привидениях». Вы можете себе представить, что на этой магистрали каждую неделю погибает около дюжины человек. Глупые идиоты идут на обгон в тумане или несутся со скоростью 160 километров в час, или едут бампер в бампер, а потом сталкиваются. Ну и, конечно, как только они погибают, Они начинают думать, что это их место, и тоже хотят жить на магистрали. А выглядят они абсолютно нелепо. Я видел, как тут проплывали призраки в бермудских шортах и с сумкой клюшек для гольфа, скажу я вам. «Бедный сумасшедший монах!» – сказал Хамфри, и его глазницы наполнились слезами. Рик только вздохнул. Он точно знал, что за этим последует, и был абсолютно прав. «Пожалуйста», — спросил сумасшедший монах, — «пожалуйста, возьмите меня с собой. Я очень стар и очень безумен, и я страшно нуждаюсь в месте для отдыха». «Ну ладно», — сказал Рик, — «одним больше, одним меньше». Итак, сумасшедший монах с магистрали тоже отправился на встречу с премьер-министром, чтобы попросить его поступить справедливо с призраками Британии. Рик хорошо знал Лондон, поэтому он решил, что лучшее место, где привидения могли бы провести ночь, это гайд-парк. Остаток пути они проехали на поезде, который превратился в метро, когда прибыл в центр Лондона. Темный туннель со скользкими почерневшими стенами привел привидений в отличное настроение, и все согласились, что Рик выбрал идеальное место. «Можно устроиться на этих прекрасных больших деревьях», — обрадовалась Сьюзи, кружась над верхушками вязов и до обморока пугая сидящих там грачей. Пьяница, Глатун, Сифон и Фред не произнесли ни слова, но каждый подтолкнул другого крылом, и Рик увидел, как жадно они смотрят на парочку бродяг, растянувшихся поспать под кустами. Только не переусердствуйте, ладно, попросил он. Бродяги, самые худые и утомленные люди, они не могут позволить себе потерять много крови. Мальчишки пообещали. Тем временем ведьма и скользящий килт устраивались в лодке на берегу чудесного озера под названием Серпантин. Ведьма пахла мокрой китовой печенкой. Она считала, что лодке это романтично и хотела напомнить скользящему килту те времена, когда он только начинал ухаживать за ней. Джордж, Уинифрид и Хамфри были отправлены спать на маленькую эстрадную сцену неподалеку, а сумасшедший монах устроился в буйно растущем кустарнике позади общественного мужского туалета. Уолтер Мокрый, конечно же, сразу нырнул в серпантин, но время от времени выныривал, чтобы рассказать им о тех вещах, что он нашел. Например, старое кресло, семейство угрей и пять пластиковых копий Кубка Мира 1966 года Только Рик повернулся, чтобы уйти, как к нему подлетела маленькая белая тень «Можно я пойду с тобой? Ну, пожалуйста, пожалуйста!» «Нет, Хамфри!» – донесся из лодки голос ведьмы «Рик собирается провести ночь с людьми, ему надо отдохнуть!» Глазницы Хамфри превратились в бездонные озера, полные отчаяния. Его челюсть задрожала. «Но ведь Роуз идет с ним!» — сказал он. «Роуз, мне нужно кормить!» — мягко ответил Рик, дотронувшись до маленького комочка у себя в кармане. «Она еще не доросла, добродяг. У нее не получится проткнуть их кожу». «Хоть раз проведи время со своим братом и сестрой!» — пожурил его ведьма. «Слышишь, там бедная Уинифрид зовет тебя!» По дороге из парка Рик прошел мимо тети Гортензии. Она неуклюже висела на каштановом дереве, и ее желтые ноги торчали, как гроздь переспелых бананов. «Вы ведь не забудете стать невидимкой?» — спросил он. Из-под дерева, где между лапами шака лежала ее голова, раздалось. Не волнуйся, милое дитя, не беспокойся ни о чем. Друга, у которого Рик собирался переночевать, звали Даниэль. Он учился вместе с Риком в школе Нортон Кастл, но кроулеры так его достали, что он заставил родителей забрать его и позволить ему ходить в обычную школу. Папа Даниэля был художником, а мама писателем, и оба они были приятными и немного рассеянными людьми, живущими в веселом розовом доме у реки. Такие люди всегда приезжают и уезжают без предупреждения. Рик подумал, что сможет появиться у них, не опасаясь множества вопросов о том, что он делает в Лондоне посреди семестра. Даниэль обрадовался, увидев Рика, а мама Даниэля угостила его довольно необычным ризотто. Потом Рик позвонил Барбаре, которая, как и обещала, ждала его в опустевшем школьном офисе. Прошло уже почти три дня с тех пор, как Рик уехал, ей было очень, очень приятно слышать его голос. «Всё хорошо?» угу. Мы добрались до Лондона, но нас тут теперь как бы больше, чем было в начале. И он рассказал ей о Уолтере Мокром и о сумасшедшем монахе и о летучих мышах-вампирах. Ну ничего себе, ты как гамельнский крысолов, сказала Барбара. Тебе понадобится невероятно огромное убежище. А потом она рассказала о том, что она выяснила, когда Рик уехал. Теперь слушай, нашего члена парламента зовут Кларенс Уилкс. Кларенс Ифраим Уилкс. Ого, воскликнул Рик. Поэтому лучше тебе идти в здание парламента и узнать, можно ли тебе будет поговорить с ним. Но меня никто никогда туда не пропустит. Рик, тебе надо быть решительным. Говорю тебе, каждый имеет право увидеться со своим представителем парламента. Он живет на Кэтбери-авеню 397 в Золотой долине. Это где-то на севере Лондона. Хорошо, сказал Рик. А потом я расскажу мистеру Уилксу о привидениях и попрошу его отвезти меня к премьер-министру. Именно. Я никогда не слышал, чтобы какого-нибудь мальчика отводили к премьер-министру, сказал Рик. «Всегда бывает первый раз», – мудро ответила Барбара. Рик вздохнул. «Эх, ну ладно. Как дела в школе?» «Хорошо. Кроулеры просто счастливы, что ты уехал, потому что твоя богатая крестная собирается купить потрясающий подарок для школы». «Моя богатая кто?» «Неважно. Объясню, когда вернешься. А так ничего такого не происходит». Ноги Мориса еще ужаснее, чем раньше, а Мастерсона оставили после уроков за то, что он закинул бриджи экономки на флагшток. Короче, как обычно. Ладно, нам лучше уже заканчивать, сказал Рик. Мне нужно покормить вампирскую мышку. Везет тебе, сказала Барбара, которая была очень заботливой девочкой. Жаль, конечно, у меня бы это лучше получилось, у меня больше крови. И она положила трубку.